Глава 19 «Колючее чудовище». — Питер, что тебе снилось сегодня утром? Ты меня напугал. Он еще не совсем проснулся и смотрел на нее непонимающим взглядом. — О, боже мой, неужели опять? Я думал, что перестал разговаривать во сне. Скажи, что я говорил? Можешь меня не щадить. Начинай с худшего». — Я не поняла, что ты говорил, но мне показалось, ну, как бы это помягче сказать, мне показалось, что тебя что-то беспокоит. — Миленькую компанию ты попала, — горько сказал он. — Я знаю, мне и раньше об этом говорили. Отличный сосед по постели, пока не засну. Я обычно старался не рисковать, но всегда надеешься что все как-то обойдется, — В будущем буду вовремя убираться. — Не будь идиотом! Ты успокоился сразу, как только я тебя обняла. — Да, так и было, теперь я вспоминаю. Нас было 15 Мы шли по полящей пустыне, и все были скованы цепью. Вокруг были какие-то огромные колючие растения. Я должен был то ли что-то сказать, то ли сделать, не помню. Но мне мешала цепь. Рот был полон песка, а вокруг летали огромные мухи. Мы были в синей форме и должны были идти дальше. Он замолчал. Не знаю, почему синяя форма – это всегда ассоциируется с войной, но рассказывать кому-то свои сны – крайняя степени эгоизма. А ты расскажи дальше. Мне очень интересно. Какой-то запутанный сон. Да, запутанный. Наша обувь была совсем разбита. Когда я посмотрел вниз, то увидел свои ноги. Они были совсем черными от цепей. Мы страшно устали. Да, именно так. Очень похоже на эту балладу. Только было жарко, и над нами свинцовое небо. И мы знали, что конец пути будет ужаснее, чем его начало. И все это было по моей вине, потому что я что-то забыл. А что было дальше? Дальше ничего не было. Ты обняла меня, как будто пошел дождь, я увидел букет белых хризантем. Думаю, это какие-то давние впечатления, вытесненные подсознание Но самое интересное, что я действительно что-то должен вспомнить. Когда я проснулся, мне это почти удалось, но вот сейчас я опять все забыл. Ты вспомнишь, обязательно вспомнишь, если только не будешь из-за этого переживать. Хорошо бы, потому что сейчас я чувствую какую-то непонятную вину». «Да, Бантер, что там? Почта? Боже всемогущий, что ты там принёс?» «Ваша шёлковая шляпа, милорд!» «Шёлковая шляпа? Не смеши меня, Бантер. Зачем она здесь, в деревне?» «Сегодня утром похороны, милорд. Я подумал, что ваше сиятельство решит присутствовать. Молитвенники в том же ящике, что и ваш чёрный костюм». «Но разве я не могу пойти на деревенские похороны без траурного костюма и этой шляпы?» «Разве нельзя надеть что-то другое?» э -э, «В сельских общинах очень трепетно относятся к традициям, милорд. Ну, конечно, это как ваше сиятельство захочет. За мебелью приехали два фургона, а старший инспектор Кирк внизу разговаривает с мистером Макбрайдом и мистером Соломоном. С разрешения вашего сиятельства я мог бы послать машину, Броксфорд, и заказать две походные кровати и чайник». «Питер?» Харриет, разбиравшая почту, посмотрела на мужа. «Здесь письмо от твоей матери. Она говорит, что возвращается домой. Охота не состоялась. Джеральд и Хелен едут на выходные к лорду этонбери и она спрашивает, не хотим ли мы приехать к ней на пару дней. Она считает, что нам нужны перемены, и что нам нужно отдохнуть. Не друг от друга, как она пишет, а от того, что называет домашним хозяйством». «Моя мать выдающаяся женщина. У нее удивительная способность попадать яблочко». Особенно, если учесть, что все вы свои выстрелы она обычно делает наугад. Домашнее хозяйство. Из-за домашнего хозяйства у нас, похоже, остаются голые стены. — И что ты думаешь о ее предложении? — Решай сама. Нам все равно нужно куда-нибудь на время выехать, если только ты не, предпоч... не предпочтешь походные кровати и чайник, которые нам так настойчиво навязывает бантер. Но вряд ли разумно рассказывать свекрой о том, что у нас с первых дней начались трудности. Питер, бывают свекрови и свекрови. Ты права. Тебе ведь не нужно встречаться с теми свекровями, а это существенная разница. Так, мы собирались рано или поздно ее навестить. Вот и навестим. Да, я бы поехала, Питер. Отлично. Значит, мы едем. Бантер, пошли ее милости телеграмму, мы приедем сегодня вечером. — Хорошо, милорд. — Он, похоже, очень обрадовался, — сказал Питер, когда бантер вышел. Ему, конечно, жаль бросать расследование, но походные кровати способны сломить даже его дух. В некотором роде я даже благодарен мистеру Соломону за то, что он ускорил события Мы не бежим с поля боя. Мы отдаем приказ отступить, и поэтому можем удалиться со всеми военными почестями. — Ты действительно так думаешь? — Да, я так думаю. — Именно так. Харри посмотрела на него и вдруг поняла. Она подумала, что он-то давно этого хотел. И ты никогда больше не захочешь сюда вернуться? Он тяжело вздохнул. «Не знаю. Я чувствую, будто меня засунули в ореховую скорлупу, если это, конечно, не из-за моего плохого сна. Но ему всегда будут сниться в этом доме плохие сны, пока над ним будет висеть тень неудачи». И он перевел разговор. «Что еще пишет мама?» Больше никаких особых новостей. Конечно, ей ужасно жаль, что все так случилось в нашем доме. Еще она нашла нам парочку хороших служанок. Они смогут начать в ноябре. Повесили люстру, специально закрепили все хрусталинки, чтобы не звенели. Приобрели рояль. А Зирис во вторник поймал мышку и принес ее в спальню френклин и положил в ее тапок. У твоего племянника Джерри были небольшие разногласия с полицией, но он объяснил, что был на свадьбе своего дяди и отделался штрафом и предупреждением. Вот, пожалуй, и все. Остальное о том, что мне пора подарить тебе милую крошку, и что не так уж плохо, что мы начали свою жизнь с такой широкой известности».